Глава 9 Заметив неподалеку нашу леди в голубом, то бишь Кларису, чьи мрачно сжатые губы не предвещали ничего хорошего, я покинула Кеннета, шепнув ему пару слов. Мне нужно было найти Фокса и предупредить, что теперь вся надежда только на его чуткие уши. Кроме того, я пока так и не попробовала шампанское. Фокс, как челнок, основал среди воздушных платьев и модных сюртуков. Заметив меня неподалеку, он сделал ловкий пируэт и поднялся на галерею к музыкантам, которые встретили его появление с горячим одобрением. Вскоре он уже спускался обратно, чуть ли не насвистывая и помахивая опустившим подносом. Я демонстративно отвернулась, пылая от гнева. Ничего, я ему отомщу. «Не печальтесь, моя леди», — прогноз завел над ухом мерзкий фоксов голос, и рука фиолетового униформе протянула мне фужер с лимонадом. «Вас ожидает незабываемое впечатление». «Кажется, дамы уговорили лорда Мэриволя», «Сыграть им на фортепьяно!» – говорят, он виртуоз, каких мало, но нечасто соглашается выступать на публике. «Подожди!» – стрепенулась я. «Мне нужно тебе сказать...» «Потом!» – «Всё потом!» – скользь шепнул мой вероломный напарник и растворился в толпе. Я проводила взглядом длинную фиолетовую спину, выплеснула содержимое фужера в катку с фикусом, который казался достаточно крепким, чтобы выдержать этот сладкий душ, и последовала за остальными гостями». Вокруг фортепиано уже расселась стайка дам, напоминавшая душистую разноцветную клумбу. Среди изящных причесок, локонов, капоров и прочих уборов мой взгляд выхватил задорно торчащий павлинье перо. Я постаралась сесть поближе к леди Виверхэм. «Он обещал сыграть полет нетопыря», — говорила Виверна, наклонившись к соседке. Стул под ней жалобно поскрипывал. «Это, можно сказать, его фамильное произведение» не нетопырь изображен на родовом гербе у Валли, и я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь еще исполнял эту вещь так виртуозно. Под шелест аплодисментов Ингрим Мэриваль уселся за инструмент. Бережно открыв крышку, он взмахнул руками, отбросив назад копну серебристых волос. Мэриваль был настолько хорош, что одно его присутствие придавало блеск этому вечеру. А уж когда он заиграл, его пальцы бегали по клавиатуре так быстро, Что и взглядом не уследить? Музыка ворвалась в комнату, словно горный ручей. Мы все затаили дыхание. Когда умолк последний аккорд, мне показалось, что я оглохла. Такая тишина стояла вокруг. Первые неуверенные хлопки вскоре превратились в ливень аплодисментов. Я аплодировала вместе со всеми, пока не заболели ладони. Мэриваль, даже не раскрасневшийся от бешеной игры, непринужденно раскланивался и на какой-то миг почудилось, что он смотрит мне прямо в лицо. Дама, сидевшая рядом с леди Виверхэм, даже прослезилась от избытка чувств. «Поразительно! Какой талант! Просто поразительно! Не зря его называют лорд «Серебряные руки». Поистине, в игре на рояле у него нет соперников». «К счастью для них!» — хмыкнула Виверна в павлиньих перьях. Мэриваль, ревнив к своей славе, как мавр, соперничество он бы не потерпел. Кеннет в третий раз обвел глазами толпу гостей, высматривая розовое платье. Куда опять запропастилась его кузина, черт бы ее побрал? С тех пор, как она появилась в доме на Гроссвен-стрит, у него не было ни минуты покоя. Поначалу несносная девчонка вызывала у него лишь раздражение, к которому примешивалась изрядная доля чувства вины. При одном взгляде на ее тонкое лицо, словно очерченное острым карандашом, у Фонтероя начинали чесаться ладони. Дыхание тяжелело, наливаясь драконьим пламенем, а за спиной сам собой вырастал шипостый хвост. Однако с течением времени неприязнь сменили другие чувства. Удивление, когда в то утро на крыльце она вдруг замерла перед ним, как будто увидела перед собой чудовище. Честное слово, он вовсе не хотел ее напугать. Одобрение, когда она засыпала амброзился вопросами, словно ребенок хочет до новых впечатлений. Наконец, восхищение, когда сегодня... Энни спустилась с лестницы, такая неузнаваемо прекрасная, что он потерял представление о хороших манерах и дар речи заодно. Впрочем, сейчас громче остальных чувств подавала голос тревога. Фонтерой еще раз огляделся. Внутренний дракон, угрожающе, поднял голову, а воображаемый хвост, если и не стегал по ногам, то, во всяком случае, нервно подергивался. Усилием воли граф подавил раздражение, заметив, что леди Эмберли снова ищет его общество. Она двигалась грациозно, словно лань, всегда сдержанная, элегантная, самосовершенство, леди до кончиков пальцев. Фонтерой весело подумал, что Клариса и Энни отличались друг от друга, как полноводная река и неугомонный горный ключ, льющийся пеной. «Сегодня утром я получила ваше письмо», — начала Клариса. Между ее ровных бровей пролегла тоненькая складочка, единственное, в чем проявлялось ее недовольство. Вы просили меня приехать, сказав, что мое присутствие необходимо вам как воздух. Но я никак не предполагала, что вы собираетесь использовать меня в качестве дуэньи. Только сегодня, успокаивающе, сказал Фонтерой. Скоро должна приехать моя тетка, леди Элэйн. Она будет возить Эни в театр и на ассамблее, а мы сможем заняться своими делами. Да уж, я надеюсь. Мы с вами еще не настолько стары, чтобы наблюдать, как развлекается молодежь. «Ах, я, наверное, слишком сентиментальна. Я так надеялась, что вы вспомните». Ее взгляд затуманился, вызывая в памяти события прошлых лет. «Я помню», — ровным голосом сказал граф. «В тот день, десять лет назад, вы тоже встретили меня в голубом платье. Я был младшим сыном, без титула и почти без денег. С моей стороны было наглостью претендовать на вашу руку, и все же. Одного намека, что я вам, возможно, не безразличен, мне хватило, чтобы примчаться верхом из колледжа прямо к вам». «Если бы вы тогда согласились, я готов был целовать следы ваших ног. Вы очень сдержанно обещали подумать, а через два месяца вышли замуж за этого лорда Эмберли». «О, Кэн, я...» «Да, разумеется, он был завидным женихом. Пусть в три раза старше вас и со скверным характером, который еще ухудшился из-за подагры, зато его титул и годовой доход искупали все недостатки». «Вы не понимаете?» – со слезами в голосе воскликнула Клариса. Такому человеку невозможно отказать. Отец угрожал отлучить меня от семьи. Мать слегла с нервным расстройством. Я была вынуждена согласиться. Поверьте, Кларис, я никогда ни в чем вас не упрекал. фантерой отвернулся к окну, не замечая, с какой жадностью леди Эмберли вглядывалась в его лицо. Оно показалось ей тусклым и безразличным. Клариса почувствовала замешательство. Ее план, тщательно продуманный, рушился на глазах. Когда-то при одном взгляде на нее глаза Фонтероя загорались счастьем. Но, похоже, все это давно перегорело, отболело и умерло. Однако она не привыкла сдаваться так легко. «Кеннет, мы с вами так давно знаем друг друга. Мы оба теряли близких, вы лишились отца и брата, я потеряла мужа. Для меня немыслимо потерять еще и вас, лишь потому что нам обоим не достало смелости». Она смущенно потупилась, а затем, словно решившись, скинула блестящие глаза – «Прошу вас, скажите откровенно». «Да», — просто ответил Фонтерой. «Да, я готов был снова рискнуть своим сердцем и сделать вам предложение. Но внезапно возникли новые обстоятельства». «Хруп!» Веер в руках леди Эмберли сломался с сухим треском. Это прозвучало как выстрел. «Что ж, понимаю», — сука сказала она. «Я видела эти обстоятельства. Она очаровательна». «Ничего вы не понимаете». Сердито бросил фонтерой и уже тише добавил. «Мне действительно нужно найти Энни. Я волнуюсь не только за нее. Если она в одном из своих взбалмошных состояний, этот дом может не выстоять». <музыка> «Да пропади оно все пропадом!» Я была страшно зла. Фокс исчез. Геннет, потанцевав со мной один вальс, снова застрял возле своей ненаглядной Кларисы, бросив меня на растерзание другим кавалерам. Конечно, ему же весело, и плевать, что он завалил нам все дело. Последние два танца пришлось отдать настойчивому господину лэпстеру и теперь у меня болели оттоптанные ноги, а уши ныли от слащавых комплиментов. Кроме того, у него была дурацкая привычка прищуривать один глаз, поэтому окончание музыки я ждала с большим нетерпением. Под конец Сацилиис немного реабилитировался в моих глазах, предложив мне бокал шампанского. Но едва я поднесла его к губам, как кто-то толкнул меня под руку и напиток выплеснулся на юбку. «Ах, простите, я так неловок!» – засуетился лакей. «Разумеется, это был Фокс. Кто же еще?» «Может быть, лимонаду?» – заботливо спросил он, забирая мокрую салфетку. В ответ я молча постаралась испепелить его взглядом. Тем временем в другое ухо мне что-то продолжал бубнить мистер Лайпстер. Честное слово, такого собеседника даже манекен убежал бы в форточку. Мне жизненно необходима была передышка. И как только удалось незаметно уйти, я гордо удалилась в одну из пустых гостиных, где, захлопнув за собой дверь, первым делом сбросила надоевшие туфли. Дьявольщина! Туфля, пущенная со всей силы, звучно врезалась в стену. Кто-то жалобно звякнуло, тренькнуло, и статуэтка, стоявшая на краю каминной полки, упала, разбившись в дребезги. Зато мне полегчало. «Простите, мадам!» – послышалось вдруг из дальнего угла. Тени, сгустившиеся в углу, зашевелились, когда из кресла поднялся какой-то человек. Я замерла, ахнув от неожиданности. Полутемная комната была освещена лишь одним канделябром, поэтому я сначала никого не заметила. Оказалось, что я была не первой, кто облюбовал это укромное место. Подойдя ближе, мужчина застенчиво улыбнулся. Это был коренастый молодой человек, облаченный в опрятный сюрток сдержанных темных тонов, с приятным располагающим лицом. Его русые волосы, не испорченные помадой, трогательно взирушлись на макушке. «Боюсь, я немного задремал», — сказал он с обезоруживающей улыбкой. А тут, увы. «Простите меня, я так устал от этого вечера». «О, понимаю, сам к такому не привык. Я приехал сюда ненадолго. Скоро мне опять придется вернуться в полк. Извините, я должен представиться». Оливер Уайтвуд, лейтенант 10-го пехотного полка. Я протянул ему руку. «Меня зовут Энни Фишер. Я здесь со своим опекуном». А меня пригласил лорд Пенвик. Сказал, что мне будет полезно развеяться после госпиталя. «Я был ранен в сражении при Вемере, знаете ли. Ну и достал же нам тогда». Мне следовало сразу догадаться, что он из военных. Вид у него был такой, словно он боролся с сюртуком, прежде чем надеть его, а его рука то и дело тянулась к бедру, чтобы придержать несуществующую саблю. Очевидно, штатское платье было ему непривычно. Значит, мистер Уайтвуд сражался в Цинтрии и был одним из тех героев, которым удалось вытеснить оттуда социалийцев. Правда, ненадолго. Даже я кое-что слышала об этой истории, хотя у меня не было братьев и кузенов, участвовавших в войне на полуострове. Да, было бы обидно уцелеть там только для того, чтобы по возвращении домой тебе прибили дамской туфлей. Я улыбнулась. Вы обязательно должны рассказать мне о Цинтрии. Он улыбнулся. Мне не хотелось бы уподобляться заядлым путешественником которые в разговоре только и делают, что болтает о своих подвигах, пока не доведут всех до обморока. Но, сказать по правде, это чудесная страна, если на минутку забыть о Сцелийцах. Вы не хотите присесть? Может быть, вам что-нибудь принести? Оливер вот с каждой минуты нравился мне все больше. Будь что будет, а шампанское я все-таки попробую. Однако сначала следовало обуться. Принесите мне, пожалуйста, вон ту туфлю. Разумеется, как удачно, что она не попала в камин. Готов поспорить, что вы меткий стрелок, сказал он, возвращаясь с туфлей. Да, я мастерски умею швыряться камнями, но, по-моему, я что-то разбила. «Сего лишь одну статуэтку. Вы тоже можете попасть в глаз со ста шагов, как ваш опекун?» Я пожал плечами. а мой взгляд, совершенно бессмысленное умение. Как говорил Деннис, зачем целиться в глаз, когда можно попасть по затылку, и глаза выскочат сами? «Мне очень жаль, что я нанесла ущерб господину послу. Я не хотела. это статуэтка... Забудьте о ней. Это подарок лорда Пенвика. Так что де Шарбон терпеть ее не может». Всегда ставит ее на самый краешек, надеюсь что кто-нибудь из слуг рано или поздно ее разобьет. «О, нет!» – расстроилась я. «Вечно я что-нибудь натворю. Знаете что, давайте лучше уйдем отсюда. Мне вовсе не хочется, чтобы моя туфля спровоцировала международный скандал». Мистер Уайтвод от души рассмеялся. «С вами не соскучишься. Позвольте, я помогу». Он с почтением опустился передо мной на колено, хотя его глаза все еще смеялись. Я оперлась на его плечо и в этот момент за спиной прозвучал медовый голос. «Следует ли понимать, мисс Фишер, что вам сделали предложение?» Я в паньке оглянулась. В дверях стояли двое – мой так называемый опекун и Лиди Эмперли. Фонтерой молча смотрел на меня с непередаваемым выражением иронии, веселья и грусти. А Клариса приторно улыбалась, но в ее глазах сверкало злорадное торжество.